В Гербарии пролежит ветка пять лет. Дайте ей условия, и она оживет. Поняли? Куда гну? Нет границы между живым и неживым. Есть воображаемая граница. Она все время движется по мере того, как человек постигает тайны природы. Он умолк и пошел вдоль края сцены, давая залу отшуметься. Вот еще об ассимиляции он остановился Это ведь процесс видимо его можно рассматривать по частям начало середина и конец Конец это ясно наступает изменение а вот в середине что происходит Ведь это легко слово кинуть ассимиляция а по существу кинул значит тут же и уклонился от участка познания как и эволюция «Это что же термин?» «Хлоп термином, и все. И отвязался. А в эволюции целый комплекс явлений. Думайте!» «Разрешаю вопросы с мест. Я вас к одному и тому же веду. Мы сегодня берем ассимиляцию в целом. Бурное время не позволяет копаться. Что и как. Мы схватили явление. Нам важен результат. Конец!» «Время требует!» «Теоретически бог с ним!» «Нам важно практически!» «Подвергли воздействию условий!» «И озимое растение превращается в яровое!» «А как оно превращается?» «Сразу начинает приставать схоласт!» «Хочу познать процесс!» «Частности, видишь, его интересует!» «Вязнет!» «Загачи хватает!» «Философастер такой!» Зубастый черт! Не дает шагу вступить вперед висник, а я отвечаю, это вам еще скажут, не бойтесь. Те скажут, кто будет заниматься частями целого — морфологи, цитологи, физиологи, там их много. Всегда за передовыми частями, ведущими наступление, следует трофейная команда. Так что можно не бояться. Трофеи будут собраны. Ничто не останется на поле боя. — Как вы относитесь к ботанике? Это тоже трофейная команда? — послышался из глубины зала звонкий мальчишеский голос. — Правильно, спрашивай, сынок. Твое дело побольше спрашивать. Будет чем и ответить в свое время. — Как я отношусь к ботанике? Обыкновенно отношусь. «Но у них же абсурд! Они делят растения на высшие и низшие!» «Гриб! Какое растение?» «Низшее!» — крикнули из зала. «Пшеница какое?» «Высшее!» — крикнул зал хором. «Вот видите же сами!» «А я и спрашиваю, кто же кого ест? Гриб пшеницу или пшеница ест гриба?» «Академик и блоха! Кто кого ест?» Зал грохнул от хохода. Академик, смеясь, прошелся по сцене, потом вернулся к трибуне. Чуть опустил голову, чуть поднял руку, и зал сразу стих. «Вот так, детки! Давайте, давайте ваши вопросы! Я не просто так здесь балагурить с вами пришел!» Мы здесь не на завалинке с вами сидим и не семечки лускаем. Я разрушаю перед вами догмы, и вы учитесь их разрушать. Догма — это камень, который надо убрать с дороги. Думайте, ох, ребята, думайте! Вам говорили, бабочка Калима похожа на сухой лист. Говорили? Ну вот я ж знаю! Защитная краска, выработана отбором, а вот у Витютня яйцо белое, а гнездится он где? В лесу. Открыто гнездится, не слушает вашего лектора, а яйцо Галки пестренькое. А гнездится она в дымовой трубе. Пестрота не имеет значения, что вы мне на это скажете? Господа философских дел парикмахеры! Вот вам и бабочка, Калима! Вот вам и отбор! Почему перед лицом таких фактов я не могу подумать о скачкообразности в природе? Почему я не могу применить диалектический метод? Тем более, если до меня применил его в анализе природы такой гигант, как Фридрих Энгельс. Он прошел к стоявшей в стороне большой коричневой классной доске и, стуча, кроша мел, крупно написал на ней «Диалектический метод». Хлопнул в ладоши, отряхивая мел, обернулся. «Вот он!» — академик протянул меловую руку к Бружжаку. «Разрешите представить, доктор Саул Борисович бружак мой коллега, друг и оппонент!» «Он со мной не согласен. Он считает...» «Подождите, Кассиан Дамианович, постойте». Бружак наклонил голову, довольно дерзко поднял на академика усмиряющую руку. «Я не с методом не согласен. Я другое. Скажите, вот крокодил, вылупившийся из яйца в горячем песке, почему он в первые же секунды безошибочно спешит к воде?» «В самом деле? Почему?» Академик, как бы захваченный врасплох, оглянулся вправо и влево. «Вот так!» — подловил. «Тону, товарищи! Я тебе, Саул Борисович, еще добавлю! Почему океанская черепаха? Почему черепашка? Маленькая такая, только вылезла из яйца?» а уже к морю ковыляет. Доктор наук бружак думает, что в ней действует складывающийся тысячелетиями механизм в процессе пресловутого отбора. Тут и весь манизмом-организмом издалека пованивает. Вы еще не чуете, а у меня ж нос. Ох, чует эту пакость. Так вот, в процессе, значит, отбора. «У кого механизм был неисправен, тот, значит, бежал не к морю, а в другую сторону. И, естественно, погибал. И где же это ты, Саул Борисыч, видел такого крокодила, неисправного, что под воды бежал?» «Умозрение! Умозрение, товарищи! Догма! Простой человек, мужик, не учится!» а ближе к истине подходит. Спроси его, почему крокодил, маленький такой с палец, а бежит уже к реке, дрянь такая. Знаете, что он ответит? Крокодил бежит туда, где ему пахнет водой. Это непростые слова. Инфузория, одноклеточная. А ему уже пахнет водой, товарищи. Вода? «Основа жизни всему живому пахнет водой!» Зал слушал. У всех блестели глаза. В тишине чеканились резкие носовые звуки слова академика. «Вы пришли, товарищи, в сельское хозяйство. В биологию — это не математика. И не физика. Это живая природа!» «Иметь дело с ней! Нужен талант!» «Талантливого парня я чую за версту и поднимаю!» «Я знаю, у тебя, мальчик, получится, только делай, как батька говорит!» «Биология — это особенное дело!» «Колдовство, если хочешь!» «Это не чистая наука!» «Это вдохновение!» Тут он посмотрел на свои руки, выпочканные мелом, и застыл, оцепенев, растопырив пальцы. Решал задачу, как быть, и Варичев стал оглядываться, заерзал. «Полагается класть к доске губку. Где мел?» — сказал академик. И двумя пальцами потащил из кармана платок. Вытянулся длинный пестрый жгут, и из него на пол посыпалась земля. Академик замер, просиял. «Хо — Хо-хо-хо! Это ж я лазил сегодня утром по грядкам в учхозе. Это она, матушка-земля, в карманы ко мне! Он умиленно покачал головой. — Вот, Саул Борисыч, перст свыше! Когда к тебе земля сама начнет в карманы залезать! когда ты запросто будешь решать детские вопросы. Почему крокодил к воде бежит?» Федор Иванович стоял у задней стены зала, прислонясь спиной к дубовой лакированной панели, и осматривался вокруг, останавливая повеселевшие глаза то на академике, то на увлеченных, словно похудевших лицах его слушателей. Варичев не положил для академика губку к доске, Радуясь открытию, хохоча кричала его душа. Почему не распорядился? Он знал, знал, важный старый хитрый толстяк. Академики при нем уже вытаскивал когда-то из кармана свой платок и сыпал землю. И Саул, он тоже не первый раз играет с Касьяном этот водевиль. Что-то происходило в Федоре Ивановиче и вокруг него. Какая-то очередная перемена. Господи, сколько же их еще впереди! Отошла еще одна мутноватая штора, и ясный свет с новой четкостью предъявил ему всех людей, которых он, казалось, так хорошо знал. Где же я был раньше? Как я раньше ничего этого не замечал! почему ходил около него как монашек, как служка монастырский, прислушивался ко всем этим премудростям сельского громотея. Ну, берегись теперь, громотей. Он, оказывается, до этого дня все еще шел к Асьяну навстречу. Тоже ведь клюнул когда-то на этот платок с землицей. Всего год назад. Да, что-то еще оставалось до этого дня. Автоматически чего-то не слышал что-то прощал ради его самородного таланта и что-то автоматически перетолковывал для себя подсозданный в его, Фёдора Ивановича сознании, сложный образ. Ах, и сейчас нельзя упрощать. Света прибыло, но и сложности стало больше, и нет ничему предела ни низости, ни высоте. «Он меня спрашивает...» Говорил о чем то на сцене академик. Сколько вам нужно времени на лекцию? Ха. Сколько мне нужно времени? Странный вопрос. Откуда я могу знать, сколько нужно? Столько и возьму. Это тебе не химия, не феррум, кальций и всё такое. Это сама жизнь. Как ты ее измеришь? Вгонишь в рамки? 45 минут это ты про феррум? «Про кальций говори! Там можно!» Веселые аплодисменты вспорхнули и слились в дружный одобрительный грохот. Аудитория была на стороне академика, и он это чувствовал. «Вы, ребятки, вопросы! Вопросы давайте! Аплодисментов я уже наслушался за свою жизнь! Вопросов не вижу!» — сказал отечески улыбаясь. Вышел на самый край сцены... Тут что-то вспомнил, вяло махнул рукой. Я был недавно на заседании комитета по премиям. Вопрос решали. Премию дать одному. За взрывы. Что-то там мокрым порохом придумал взрывать. Огромные массивы земли перекидывал с одного места на другое. За огромные массивы ему. Тут я и вступил. Всех удивил. Я всегда удивляю потому что свободное мышление. Новый взгляд им, без догм. Нельзя, говорю, землю взрывать. Земля живая, она пугается и перестает рожать. догматически мыслящие члены ух и так и взвелись. Как так? А так, говорю. Земля — живое тело, и как живой организм, представляет из себя целое целое природа дает нам достаточно примеров многообразия проявлений жизни рой пчел думаетейте это сообщество особей ничего подобного это одна особь с расчлененными функциями кто строит кто питает кто санитарную функцию несет А кто функцию размножения? И у муравьев тоже. Один солдат, другой работник, третий мать, четвертый воспитатель. А все вместе расчлененный организм. Каждый муравей — это клетка большого тела. Так вот, ребятки, земля — наисложнейший организм. Разве это не чудо, что на ней растут всевозможные деревья? «Злаки! По ней ходит человек! Ее населяют целые миры микроорганизмов, и все они дополняют друг друга, поддерживают, кормят, лечат!» «А догматик свое долбит! Борьба за существование! Внутривидовая борьба! Ни черта не понимает, кто так говорит! Не борьба!» а в взаимодействие, поддержка, единство, гармония. Макрокосмос — вот что такое Земля, а он взрывать. Жить на чем будешь, взрыватель, знаете, я их убедил. Тут академик замолчав, властно протянул руку в зал и ткнул во что-то пальцем. Молчал и клевал пальцем, звал кого-то торопил. Ах, вот в чем дело. По залу неторопливыми скачками двигалась к нему бумажка. «Давайте, давайте записку, живей!» — торопил он. «Мало спрашивайте. Давай, милый, неси сюда, хватит передавать. Ну-ка, что тут? Ого! Тут целое послание!» Академик развернул лист, подошел поближе к окну, достал большие очки в черное квадратное оправе — Ну-ка, дорогой Касьян Демьянович, сразу, с первых строк ошибка. Меня же, деточки мои, Касьяном звали, пока был крестьянином-бедняком. А теперь, когда советская власть меня подняла на пост, теперь я Касьян, Касьян Демьянович, императорское имя, Византия. Куда там императору по сравнению с моими титулами? Ну-ка дальше. Он повернул лист к свету, отстранился от него. Так. Кто это писал? В глубине зала кто-то поднялся. Чисто прозвучал девичий голос. Писала я. Молодец. Много написала. Значит, серьезно относишься к делу. Иди сюда, детка и сама мне все зачитай мелковат почерк академику и в очках не справится по проходу быстро застучали каблучки. ёдор иванович узнал эту девушку почти черные волосы двумя долями как плотные скорлупки охватывали сердитое чистое лицо и соединялись сзади в толстую недлинную косу и вокруг летал прозрачный коричневый пух она была красива и строга Фёдор Иванович видел её в первый раз, когда они с цвяхом после собрания нагнали в сумерках шеренгу студенток. Они все тогда наперебой толкали друг друга, терзали имя Саши Жукова. И эта красивая, сжав маленькие губы, клюющими движениями трясла головой и требовала «Гнать! Гнать его из комсомола!» Потом Фёдор Иванович не раз встречал эту девушку среди студентов четвёртого курса даже принимал у нее зачет по практике она была отличница прекрасно знала все положения мичуринской теории и новшества, внесное в нее академиками лысенко и редно когда федор иванович во время зачета привел некий неоспоримый факт из известного ей материала по физиологии злаков и по цветению пшеницы а затем попросил объяснить этот факт с позицией мичуринского учения она тут же сбилась Ей пришлось бы подтвердить правоту монаха Менделя. Она, как отличница, не могла простить себе такую запинку, и Фёдору Ивановичу показалось, что она возненавидела его за это. Фёдор Иванович навсегда запомнил этот случай. Задавать такие вопросы студентке это был страшный неоправданный риск. Как тебя зовут, детка? спросил академик, когда девушка взошла к нему на сцену. Женя Бабич ответила она бесстрашно. — Ну что ж, Женя Бабич, давай читай, что ты тут мне пишешь? Женя Бабич. И Женя взяла у него длинный лист и улыбнулась академику и своим друзьям, сидевшим в зале. — Дорогой Кассиан Дамианович! — произнесла она с большим уважением и, подняв мягкие темные бровки, стала читать, то и дело открывая рот для глубокого вздоха. На протяжении четырех лет, что я учусь в институте, я с особенным интересом занималась проблемами видообразования, которые изучаете вы, уважаемый академик. В первый же год я пристала к группе аспирантов, которой была поручена переделка яровых пшениц в Азимы, и все свободное от учебы время проводила в учхозе. Мы с подружкой даже завели там себе маленькую деляночку. С большим интересом мы наблюдали за работой аспирантов, Они сеяли под зиму яровые сорта. Значительная часть растений вымерзала, но отдельные экземпляры перезимовывали и давали урожай. И уже в следующем году, при повторном подзимнем посеве полученных семян, появлялись стойко озимые растения. Наследственно-азимые. Это было удивительно. Это было чудо. Академик кивал, любовался девушкой, не отрывал глаз. «Я много читала разных книг по физиологии растений, и мне было уже тогда известно, что нормальное то есть весной посеянная яровая пшеница, во время цветения выставляет наружу только тычинки, только пыльнички висят». Тут Женя оторвалась от письма и пояснила, «Лохматый такой колос бывает». И академик умиленно закивал. «Это ее нормальное цветение», — продолжала она читать. «Рыльцы» в яровом варианте вообще не высовывается, и поэтому получается закрытое опыление, то есть самоопыление с сохранением в потомстве всех свойств, в том числе и яровости. Однако мы с подружкой заметили, те яровые растения, которые высевались под зиму и после такого посева перезимовывали, они начинали цвести иначе. Они вместе с тычинками Высовывали и рыльцы. Мы сейчас же раскрыли книги. В книгах пишут, что так оно и бывает всегда, если яровое растение перезимует. А так как весной кругом цветут другие злаки и летает масса пыльцы, если дождь пойдет, все лужи желтые, столько кругом пыльцы, — пояснила она опять. И академик опять закивал. Наверняка чужая пыльца попадает и на рыльцы наших, перезимовавших пшениц, читала Женя дальше. Происходит уже перекрестное опыление, и мы уже не можем сказать с уверенностью, что перед нами в результате. Переделанное растения как результат промораживания или же это плод беспорядочного опыления чужим сортом с последующим менделевским расщеплением? Она смело произнесла страшное слово. Академик уже без улыбки посмотрел на неё и кивнул несколько раз. «Эта мысль пришла в голову нам с подружкой сразу, и мы сказали это нашим аспирантам, и даже посоветовали им весной надеть на перезимовавшие растения бумажные изоляторы, чтобы закрыть таким образом доступ к чужой пыльце». Академик опять кивнул. «Аспиранты согласились с нами. Колпачки были надеты, но руководительница аспирантов их сняла». «Кто руководительница?» — спросил академик. — Анна Богумиловна, — упавшим голосом ответила девушка. — Так, — проговорил академик, — так это значит, ты затейница всей этой заварушки с изоляторами. — По-моему, два года назад... — Слышишь, Анна Богумиловна, я думал, еще кто-нибудь вздумал нас напугать. — Ничего, ничего, детка, не бойся. Не доверяешь, значит, профессору? — По-моему, профессор. «Не доверяет. Вот оно нынче как!» Касьян обернулся к Варичеву и бружаку «Они нам уже не доверяют. Сами читают. Придется в отставку подавать, а? Раз такой вот ум недоверия. Отцы и дети... Ничего, Женя Бабич, не пугайся. Ты правильно поступаешь. Только так и можно изучать науку. Только так!» «Можно читать дальше?» — спросила Женя. «Давай, детка, давай, милая. Интересно, чем у тебя кончилось?» «Еще не кончилось, Кассиан Дамианович». И Женя стала говорить уже без бумажки. «Когда у аспирантов были сняты колпачки, мы с подружкой перенесли опыт на свою деляночку. Тайком. На всякий случай, чтобы колпачки не сняли. Мы высеяли яровую пшеницу под зиму. Морозы были сильные но несколько растений уцелело. И весной мы надели на них изоляторы. Уцелевшие растения нормально выклосились, а когда посеяли под следующую зиму полученные семена, никакой переделки у нас не получилось. Тот же процент вымерзания — те же несколько уцелевших яровых растений. В зале наступила страшная тишина. Федор Иванович, чувствуя надвигающуюся беду, запустил пальцы в волосы сжал лоб еще раз запустил я думала что же это такое громко говорила женя прав мендель и испугалась а ты читала и менделя читала тихо сказала девушка и я почувствовала что без вас кассиан Дамианович, я этот вопрос решить не смогу особенно после того как на зачете «Меня спросил об этом же преподаватель. Он, наверное, видел нашу с подругой подпольную...» э -э, Женя хихикнула деляночку. «Выследил. И спросил как раз об этом. Какова цель эксперимента? К какому выводу приводит эксперимент? А вывод напрашивался. Нехороший. И я не смогла произнести эти слова». — И какую отметку он тебе поставил? — Пять баллов. — За что? За те знания, которых ты сама испугалась? — Не знаю. — Ну что ж, ты заслужила свои пять баллов. — А кто был преподаватель? — Федор Иванович. — А, тебе, надеюсь, он потом разъяснил, что к чему? — Нет. Он сказал, это вопрос другого не студенческого уровня. Ушел, значит, от объяснения. Но мы его сейчас спросим, чтоб не ставил студентам вопросы профессорского уровня. Вопросы, на которые сам не может ответить. Вон он стоит, у стены. Иди к нам, Федор Иванович, просвети нас. В чем тут дело? Федор Иванович оттолкнулся от стены и быстро, Весело прошагал через зал на сцену. Нельзя было показывать Касьяну, что ты растерян, что у тебя ноги стали ватными от предчувствия катастрофы. Он бодро шел, и впереди, как пуля, ждала его гибель всего. — Что ж ты, дружок, оставил без ответа такой вопрос? — ласково спросил его академик, предварительно оглядев в молчании с ног до головы. «Тоже, выходит, в забу дыхание сперло. Зачем же тогда спрашивать по лес? Что хотел узнать у девушки?» И Бружжак наставил свои сладкие глаза, не скрывая торжества. Федор Иванович в это время мягко смотрел на Женю, и она прятала от него глаза. Он видел в ней себя, того честного пионера, которого вызвали когда-то в палатку, чтобы узнать от него всю правду о геологе, а сам он был сейчас тем геологом и также мягко смотрел прощая жене ее честный донос ага уже прячешь глаза это хорошо сейчас ты уйдешь отсюда и понесешь в себе на всю жизнь ту же мою болезненную царапину непогашенного долга думал он ничего неси от этого ты станешь человеком, если есть в твоем стволе такая спящая почка». Интересно, что эта мысль сразу сняла все его тягостные предчувствия. От него ждали ответа. Он был в центре страшного напряжения, переполнившего зал. Он еще не знал, что будет говорить, а слова уже зазвенели сами с собой, потому что нельзя было затягивать это безмолвие. «Кассиан Дамианович!» Это же детский вопрос. Такой, как и вопрос об отношении крокодила к воде. Та методика, которой пользуется сейчас в этих классических экспериментах, дающих такое наглядное представление о порождении новых видов старыми. Об этом открытом нашей наукой явлении.